кошмаров, в которых его мать подходила к аппарату для охлаждения воды, не замечая обезьяну, которая плавала и резвилась в его прохладных сапфирных глубинах, скалилась и стучала тарелками, оставлявшими в воде два вскипавших пузырьками следа. Она была с ними, когда Билл заболел сначала лихорадкой, потом с томатитом, а потом крапивницей через три дня после похорон. Она была с ними. Дети хорошо узнали ее. И еще прежде, чем они отправились с ней на автобусе в Портленд, и Билл, и Хелл уже успели прийти к ней каждой по отдельности и выплакаться у нее на коленях, пока она обнимала и качала их. Так между ними установился контакт. В тот день, когда они выехали из Коннектикута в Мэйн, старевщик приехал к дому на старом грохочущем грузовике и подобрал огромную кучу ненужного хлама, которую Билл и Хелл вынесли на дорожку из заднего чулана. Когда весь мусор был свален на тротуаре, тетя Ида сказала им пойти в задний чулан и взять с собой оттуда какие-нибудь сувениры на память, которые им захочется сохранить у себя. «Для всего этого у нас просто не хватит места, мальчики», — сказала она им. И Хелл понял, что Билл поймал ее на слове отправившись перетряхивать все эти волшебные коробки, оставшиеся от их отца. Хелл не последовал за ним. Он потерял вкус к посещениям Чулана. Ужасная мысль пришла к нему в течение первых двух недель траура. Возможно, его отец не просто исчез или сбежал, обнаружив, что не приспособлен к семейной жизни. Возможно, в его исчезновении виновата обезьяна. Когда он услышал, как грузовик старьевщика рычит и с шумом изрыгает выхлопные газы, прокладывая свой путь по кварталу, Хэл собрался с духом, схватил обезьяну с полки, на которой она стояла с того дня, когда умерла его мать, Он даже не осмелился отнести ее обратно в чулан и ринулся с ней вниз по лестнице. Не бил, ни тётя Ида, не увидели его. На бочке полной сломанных безделушек и заплесневевших книг стояла та самая картонная коробка, набитая точно таким же хламом. Хелл запихнул обезьяну в коробку, возвращая ее в то место, откуда она впервые появилась, и, истерически подзадоривая ее, начать стучать тарелками. «Ну, давай, я заклинаю тебя, заклинаю тебя, дважды заклинаю тебя!» Но обезьяна лежала неподвижно, небрежно откинувшись, словно высматривая вдалеке автобус усмехаясь своей ужасной, такой знакомой улыбкой. Хелл стоял рядом, маленький мальчик в старых вельветовых брюках и обшарпанных ботинках, пока старьевщик, итальянец с крестом на шее, насвистывавший мелодию через дырку в зубах, грузил коробки и бочки в древний грузовик с деревянными бортами. Хелл смотрел, как он поднимает бочку с водруженной на нее картонной коробкой. Он смотрел, как обезьяна исчезает в кузове грузовика. Он смотрел, как старьевщик забирается в кабину, мощно сморкается в ладонь, вытирает руку огромным красным платком и заводит мотор, грохочущий и изрыгающий маслянистый голубой дым. Он смотрел, как грузовик отъезжает, и он почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его сердца. Он дважды подпрыгнул так высоко, как он только мог.